«Документацию пришлете на мое имя, а там видно будет». Логвинов озабоченно заглянул в записную книжку, явно давая понять, что аудиенция окончена. «Не густо», — почесал макушку Кирилл, стоя в ожидании такси под козырьком южного подъезда. «И на том спасибо», — заметил Малик. «Мы же фактически с голыми руками припёрлись». «Он нас отче по первое число. Ничего не скажешь, цепкий мужик, бьет на повал». Самое солнечное сплетение. А я еще глупость сморозил этой серой фосфором. Они определенно возгоняются при пиролизе. Кристаллическая сера уже при комнатной температуре парит. Нечего сказать, химики. Подосадовал Кирилл. Неприятно. Что в лоб, что полбу. Не вижу принципиальной разницы. Вполне достаточно того, что вредные примеси имеются в руде. Мы и сами знаем, что почем. Плюсы всякие, прочие металлургии, мы уже битые, и перебиты». «Неудобно вышло. Он на меня как на щенка поглядел, когда я эту глупость сморозил. Ничего рассосётся». «Значит так», — Ланской решительно тряхнул головой, — «хватит валять дурака. С завтрашнего дня делаем полный баланс по сере и фосфору. Руда, топливо, отходящие газы, металл. Даже задание лаборанткам». — Легко сказать, дашь задание. — Приуныл Малик. — Попробуй. — Это твои проблемы, — оборвал Кирилл. — Раскрывай зонт, кажется, такси. Дома Кирилла ждала открытка от Томки Рыбы. Она жила в палаточном лагере аквалангистов в Приморье. В захлеб хвалила подводную охоту и приглашала его приехать на отпуск. Почему бы нет, — решил Идеальное место, где можно продумать все до конца. Океан, уединение, кристальная ясность. Он еще раз перечитал корявые торопливые строчки «Каменные окуни», «Камбала», «Волосатые крабы» — от этого щемило сердце. Но более всего привлекло название места, где находился лагерь, «Бухта идола». Вспоминались любимые книги «Остров сокровищ», «Робинзон Круза», «Миклуха Маклай». Как давно он не перечитывал их. Кирилл вытащил из-под дивана брезентовый чехол с пневматическим ружьем, протер замшей оксидированную, покрытую тончайшей пленкой смазки поверхность, проверил, как заточены гарпунные наконечники. Остановка была за малым. Авиабилет «Москва-Владивосток-Москва» стоил, наверное, рублей триста, не меньше. Срочно требовалось придумать нечто оригинальное. Особо ломать голову, впрочем, не приходилось. Поиски оптимального варианта... Так или иначе, сводились к беспощадной дилемме либо продать двухтомник Дерцлея, либо занять у кого-нибудь под будущие гонорары в реферативном журнале. Глава 8. Дороги в монгольской степи, скорее всего, возникли сами, когда загрохотали по караванным тропам колонны трехосных грузовиков. Тяжелые жаркие шипы, Сожрали траву и навеки впечатали в желтую землю свой бесконечный узор. Порой двойной протекторный след бежал, то уходя, то вновь приближаясь вдоль трассы, а то и пересекавая под острым углом, теряясь в глуши. Пологие спуски сменялись подъемами, когда машина взлетала прямо в небо, и дух захватывала, как на качелях, и распахивалась такая безбрежность, что сердце сжималось от радости и тоски. Ах, что это было за небо! подвыжженной с солнцем равниной. Оно обнимало весь мир, все времена года, ход светил и перемены ветров. Где-то очень высоко слева густо нависали тучи, и горизонт едва угадывался сквозь отвесные нити дождей. Чуть правее с свинцовом замесе уже проглядывали белила щупальца ливни постепенно укорачивались, втягиваясь в живое клубящееся нутро, и рядом с радугой, Дрожали зарницы. А прямо по ходу сияло солнце. Слева же от него в сжиженном кислороде морозно дымился алибастровый слепок луны со всеми ее кратерами и цирками. Степь под ней казалась угольно-серой, ночной, и жутко было взглянуть назад, где непостижимо смыкалось кольцо мироздания. Да и не стоило оборачиваться. За машиной тянулся непроглядный и удушливый шлейф. Тончайшей пудрой оседала вековечная пыль на ресницах, забивала ноздри, першила во рту. Выбирать, однако, не приходилось. Ехать в раскаленной кабине с задраенными окнами было невыносимо.